Глава 18. Не ожидал, что это единственное, о чем ты будешь переживать, и так сразу прямо спросишь. Присаживаясь на ветку, но при этом не вплотную ко мне, произнес Ариан. «Я так сильно напугал тебя». «Я не собиралась об этом спрашивать», — выдохнула я. «Случайно вышло, что озвучила свои мысли». Если, конечно, ты их не читаешь. И не буду лгать, говоря, что знала о последствиях слияния магий. Мне объяснили, но не с такими тонкостями. Однако это не оправдание, извини. Читаю, буднично возвестил он. Считываю полностью сознание. Узнаю настоящее и прошлое. Даже то, что сам считываемый мог забыть. Но для этого прикладываю определенные усилия. В этот раз я ничего не делал. Ты именно спросила о том, насколько я контролирую сейчас свое желание. Краска еще не сошла с моего лица, но его вновь опалило жаром. И я не злюсь на твою выходку, точно не на тебя. Ведь я сам недавно требовал от тебя слияния, не взяв во внимание, что ты не понимаешь ни смысла, ни последствий. К тому же я прекрасно вижу те моменты, когда именно драконица берет над тобой контроль. Я растерялась, совершенно не понимая, как реагировать на такое признание. И раз мы прояснили этот момент, хотелось бы перейти к более серьезным вещам. Ты сказала, что задавала вопросы богине. Судя по тому, что вообще можешь об этом говорить, Элира не поставила печать молчания на твои уста. Я покачала головой. Нет, богиня не требовала от меня сохранять в тайне подробности о моей инициации в первородном пламени и общении с ней. Значит, у тебя были другие причины, чтобы не делиться деталями с семьей и мной что изменилось. Ничего, кроме того, что я смогла расслабиться. После окунания в первородное пламя я сразу оказалась в столице на отборе, когда бы я поговорила о личном с прабабушкой или с Марком, а с тобой я пожала плечами. Неужели он сам не понимает, что не вызвал во мне доверие? И разве это имеет какое-то значение? Разве я обязана делиться личным с владыкой или Тарианом? Тем более вы все ненавидели мою маму и вряд ли стали бы искать вместе со мной ответы на то, почему она погибла, почему утратила драконью суть и почему, дав мне жизнь, лишила инициации. «Эстель, посмотри на меня!» — глухим голосом попросил мужчина, и я не стала противиться его просьбе. «Я признаю, что виноват, что был слеп и оглушен гордыней, что мое поведение в нашу первую встречу было продиктовано не только желанием сохранить тебе жизнь», но и злостью на Мариэллу. Ведь я никогда не понимал ни ее, ни причин ее поступков. Я... — Подожди, Эстель, я прошу меня выслушать, пожалуйста. Что-то в голосе мужчины заставило меня вздрогнуть. Он со мной еще ни разу таким тоном не говорил. Нормальным, человеческим, усталым и вместе с тем, будто бы ожидающим чего-то. Я был неправ. Мне бесконечно жаль, что я не справился со своими эмоциями, не смог достойно встретить свое прошлое, был не готов к такой правде. Я не должен был оскорблять Мариэллу и твою память о ней, и прошу за это прощения. Не как Тариан, как мужчина». Я знала, что сейчас смотрю на Алиана широко распахнутыми глазами. Меньше всего ожидала услышать подобное. Точнее, он уже признавал, что был неправ, но делал это не так. Словно одолжение, словно... Просто признание своих ошибок, без чувства сейчас. Все было совершенно иначе. Мы с тобой в этом похожи. И ошибки мы совершаем одинаковые. Судим с горяча, не дожидаясь, пока нам объяснят, приведут аргументы. Ты в отношении всего драконьего рода, и я же в отношении твоей мамы и рода Делавер. Если смотреть под этим углом, то возразить мне было нечего. Алиан прав. В этом мы с ним действительно похожи. Для тебя чужды традиции драконий уклад. Ты росла вдали от нас, я же рос в полном соответствии с традициями. А Мариэлла никогда в них не вписывалась, она была другой. И драконица, и не драконица. Ты знала, что твоя мама летала только по необходимости? — Как это? — переспросила хрипло. Но полет — это же... Хотелось сказать многое, но в горле пересохло, а мысли спутались. Как объяснить то, что чувствуешь, когда паришь над землей? Как передать весь спектр ощущений в паре слов? Это же необъятная. «Свобода», — подсказал Тариан. «Свобода, безграничная любовь и счастье. Неотделимая часть нас». Но Мариэлла не любила летать. Но она никогда не шалела в небе, никогда не поддавалась эйфории. Хотя участвовала в играх и совершала ритуальные полеты. Твоя мама владела стихией воздуха, но даже это не сближало ее с небом. Именно из-за этого отличия от всех остальных ее начали называть чудачкой. А после того, как Мариэлла начала говорить о снах и о своих пророчествах, которые не сбывались, непонимание усугубилось. Мама никогда не обращала внимания на чужое мнение, и я знаю, что она верила тому, что видела. Богиня не могла ее обидеть, не могла ей солгать. Жрица ⁇ это проводник божественной силы, земное воплощение богини. Да, старшие жрицы и проводники воли, священные сосуды богини, все так, Эстель. И мы привыкли полагаться на их силу, на то, что им ведомо больше. Но постоянные просчеты Мариэлла привели к тому, что к ней перестали прислушиваться и просто слышать. Перестали ей верить и не понимали, за что же богиня продолжала любить Мариэллу и выделяла среди всех прочих. «Ты...» — я закусила губу, пытаясь держать слезы. «Ты нашел ответ, почему так вышло?» «Мне кажется, что да. Сейчас я понимаю, что произошло, и думаю, если ты поделишься воспоминанием о встрече с богиней, смогу сказать точнее». «Я вздрогнула. Неужели он хочет залезть в мою голову?» «Мариэлла, несмотря на свою связь с богиней, сильную связь могла ошибаться в трактовании своих видений. Полагаю, она путала время». Что-то из того, что показывала Элира, было о прошлом, что-то из далекого будущего, а то, что было в настоящем. Тарян замолчал, на миг прикрыв глаза. Мрелла исполняла сама. Исполняла так, как чувствовала, подводя других к нужному результату. Возможно, именно на настоящее был наложен запрет от самой богини. Печать молчания? Да, а, возможно, и с настоящей Мрелла не справлялась и все, к чему приводили ее слова и поступки, выходило совершенно не так, как должно. Вряд ли твоя мама подозревала о том, что на долгие годы ее род станет всеми презираемым и будет удерживать свои позиции лишь благодаря упрямству и могуществу Лекроя, твоего прадеда. «А может, и знала?» — покачала я головой. «Может, она специально стала центром конфликта, чтобы нечто другое им не стало?» «Манипулировать твоя мама умела, признался Алиан и нахмурился. Наверняка пытался вычислить то, что могло стать причиной конфликта помимо отказа жрица выйти замуж за Тариана. Но я уверен, что она часто ошибалась в трактовании того, что ей показывала богиня. А мне вот не давал покоя тот факт, что мама не любила летать. Так не бывает ни у драконов. Но углубиться в размышления не дал Тариан. «Скажи, Стэль». Ты сможешь мне довериться, сможешь поверить, что я искренне хочу найти ответы на все вопросы, которыми задаешься ты. Я знаю, что тебе есть за что обижаться на нас, знаю, что тебе сложно поверить, но мы не бросаем своих. И быть в том лесу, Мариэлла, а не ты, я бы от Ардара и камни на камни не оставил. Думаю, так случилось бы быть на моем месте любой дракон. Я прикрыла глаза. В этом я, Таряно, верила. Чувствовала и знала наверняка, что драконы отомстят за боль другого дракона, не только Тариан и владыка. Все они, невзирая на внутренние распри, пойдут мстить. Я привел такой пример, потому что ты уверена в моей ненависти к ней. И как сказать о том, что совсем не ощущаю этой ненависти? Я вздохнула. Нет, тогда в первую встречу злость, обида, разочарование и гнев явно управляли мужчиной, но позже даже когда он не мог найти ответа, почему Мриэлла так поступила со своим ребенком, ненависти в Тарии не было. Она была у других родов, у его матери, но точно не в нем и не во Владыке. Ардар все еще стоит, потому что он нужен тебе. Ты считаешь своим наследием герцогство Тарк-Альнес и графство Этвор. Видимо, устав ждать от меня хоть какой-то реакции, продолжил Ляан. Не буду лгать, я думала о том, чтобы преподнести тебе весь ордар, как первый свадебный дар. Я вздрогнула. Да что там? Словно пощечина получила, и очнулась, резко вынырнув из удивительной атмосферы доверия, которая сложилась между нами. Какая же ты ершистая стель! Тш! Ладонь мужчины легла на мое плечо. Я думал об этом так еще до отбора, когда ворвался сюда и захватил королевство. «Значит ли это, что теперь ты так не думаешь?» — тихо спросила я. «Ты ведь понимаешь, что это рычаг давления на меня. Я не смогу отказаться от этого дара. Не смогу отдать герцогство и графство. А это как минимум два разных дара». Я не настолько отчаялся, чтобы собирать прошлые шишки снова. «Нет, Астель, Ардар я дарить тебе не стану. Ты не готова к правлению даже такого маленького королевства. Тебе это просто не нужно». И пока я сердито фырчала себе под нос, возмущаясь тому, что Тариан назвал Ардар небольшим королевством, Алиан притянул меня к себе. Герцогство Таркальнес и графство и твор твои, без всяких условий. Грамоты готовы и обратной силы не имеют. Никто и никогда не сможет отнять у тебя эти земли. У тебя или у твоих детей. Хотелось, конечно, огрызнуться, сказать, что они и так мои, без всяких грамот. Но Тариан прав. В мире, где господствует сила, я могу оказаться в ситуации, когда кто-то гораздо более сильный, наделенный большей властью, решит притязать на мое наследство. И я ничего противопоставить ему не смогу. Но если грамоты не имеют обратной силы, это значит, что тем, кто решится оспорить их законность, придется держать ответ перед самим владыкой, нынешним и будущим, вне зависимости от времени. Вот так подарок. «Это не подарок, Эстель. Я просто утвердил твое право». Я снова говорю вслух, смахнула пару слезинок, которые все-таки выкатились из глаз, расчувствовалась. «Только немножко». Сжав меня покрепче, произнес он. «Удивительно, но разговаривать больше не хотелось. Мне не хотелось. Я бы так сидела и сидела, нежность в горячих объятиях, чувствуя сильного мужчину рядом» надежного, как скала, и вместе с тем нежного и осторожного. Хотелось оставаться в этом моменте и наслаждаться им, кажется, так и происходило. Только сейчас пришло в голову, что Алиан мог стать моим отцом, если бы у них с мамой все сложилось. Уверена, она бы тогда не погибла. Тряхнула головой, прогоняя эти мысли, стало неприятно, будто холодом повеяло. Я отстранилась от Тариана. Что случилось? Вновь покраснела. Отвечать на этот вопрос не хотелось. Совершенно. Стель, чем я успел тебя разозлить и расстроить? Ничем. Я сама с этим успешно справилась. Поясни. Пару секунд я раздумывала, стоит ли такое ему говорить, и все же решила быть откровенной. В ответ на его откровенность, открытость и доверие. Я представила, что ты мог бы быть моим отцом, если бы мама вышла за тебя замуж, что, возможно, она бы не погибла. «И эта мысль тебе не понравилась?» — тихо и вкратчиво спросил он. «Не понравилась. Если бы так случилось, то она никогда бы не встретила моего отца, свою истинную пару. Попыталась оправдаться, но даже мне было понятно, что я сама себе лгу. Если бы так случилось, ты бы никогда не родилась. У меня был бы сын. Увы, даже у Тамарь и у владык за редким исключением рождается не более одного ребенка. И всегда это наследник». За всю историю ни разу не было первенца девочки. Ни разу. Лишь у моего далекого предка была младшая сестра. Но ведь огорчило тебя не это. Да какая разница, что меня огорчила? Огрызнулась, злясь на свою дурость и идиотские мысли, которые лезли в голову. Взяла и такой момент испортила. Для меня есть. Пожалуйста, расскажи. Хорошо, рыкнула я. Мне просто не понравилось мысль о том, что мама могла быть твоей женой. Я ожидала чего угодно, но только не того, что Алиан рассмеется Легко, беззаботно, открыто. Вот поэтому я не хотела говорить. Я попыталась отползти подальше, но мне не дали. Меня буквально сгребли в охапку и уткнулись носом в мою макушку. Эстель, ты такая живая, непосредственная совсем юная. Дай-ка угадаю, и такая глупая? Не без этого. Ну, чего ты устыдилась своих чувств? «Мне понравилась твоя ревность». «Что? Какая ревность?» Алиан снова рассмеялся. «А мне так обидно стало. Нет, я не собиралась скрывать, что мужчина мне нравился, но ведь это не ревность. Я просто не хотела бы, чтобы мама вышла за него замуж. Тем более тогда бы не родилась я. Еще и смех этот». «Все, все, не вырывайся. Посиди вот так. Я больше не буду смеяться, Эстель. Честное слово». Ты собирался поговорить о серьезном, а в итоге мы ерундой какой-то занимаемся. Отпусти, не убегу я. Думаешь, наш разговор пустой и ничего не значащий?» Сразу сменил тон мужчина. «Нет, это не так», — вздохнула я. «Точно не весь, но вот мои глупые мысли были лишними». «Не могу с тобой согласиться, но...» «Ты права, давай вернемся к тому, с чего начали. Можешь ли ты показать мне свою инициацию?» «Показать это, открыть сознание?» Я поежилась. Все же делать этого мне не хотелось. «Если ты категорически против, я не буду настаивать». Однако в воздухе висело «НО». Ему это явно было необходимо. Хотя ведь я ничего не скрывала, да и общение с богиней не было продолжительным. «А я смогу укрыть то, что не относится к окунанию в первородное пламя?» — спросила после минутного молчания. Я готова показать эту часть, но вот с остальным, извини, согласия не дам. Я помогу тебе, но не могу гарантировать, что случайно не зацеплю что-то, чего ты показывать не хочешь. Решать тебе. Почему для тебя это так важно? Я ведь могу повторить сказанное богиней слово в слово. В чем разница? Разница в том, что ты еще юна и мало знаешь о природе драконьей магии. О проявлении божественной силы, общении Айлиры со своими жрицами. То, на что ты могла не обратить внимания, зацепив сознанием скользь, могло бы дать подсказку, например, в каком направлении искать. Подсказка была, богиня хотела, чтобы я приняла зов. Это не подсказка, а прямое указание, которое ты восприняла просьбой. Я подавила свой гнев и желание поспорить. Ерунда, ведь там была я, а не он. Но если ему хочется думать, что жрицы для богини просто подчиненные, пускай а мы для нее дети, любимые дети, вообще все мы. Уж не знаю, какие мысли и подсказки он искал, но раз уж ему так сильно хотелось залезть в мою голову и посмотреть своими глазами на Элиру, пусть будет так. Может, тогда и свое отношение к богине поменяет. В конце концов, мои земли он мне вернул. Поделиться памятью — это с моей стороны лишь малость. Я согласна, Алиан. Произнесла и вздрогнула от моментально потемневшего взгляда мужчины. Мысленно отвесила себя под затыльник. Еще ни разу я не обращалась к нему по имени, и вот надо же, ляпнула. Прошел всего миг, и зеленые глаза снова стали светлыми. В них больше не клубилась тьма, я выдохнула. Вроде не обидела. Может, это вообще реакция на мое согласие была? Вообще-то он сам предлагал прийти на ты и звать друг друга по именам. Спасибо прошептал Тариан. «А теперь слушай меня внимательно. Я скажу, что необходимо делать, чтобы не показать мне лишнего». Я кивнула и приготовилась внимательно слушать. Вся подготовка сводилась к концентрации на необходимом моменте, то есть я должна была прокручивать в голове именно то, как готовилась к ритуалу, в мельчайших подробностях вспоминать его, а затем само проникновение в первородный огонь. В принципе, у меня должно было получиться». У магов есть защита от вторжения в сознание. Неужели у драконов такого нет? Спросила я после того, как заверила Тариана, что все поняла и сделаю. От меня и отца нет, такова наша магия. Я могу вторгнуться в твое сознание, даже если ты будешь сопротивляться и при этом не наврежу твоему рассудку. То есть ты мог не спрашивать, и я все равно не сумела бы защититься? Не сумела бы. И нет, не мог не спрашивать ты бы не смогла меня простить. Это если бы знала. Закусила губу и отвернулась. Это он сейчас меня обидеть не хочет, а если спустя какое-то время ему будет плевать на мои чувства? Ему же ничего не стоит прийти ко мне спящей и вывернуть мою память наизнанку, и я даже не узнаю об этом. Притихла, пытаясь собрать эту реальность по осколочкам, страшный дар, без всяких прикрас. Два сильнейших дракона, которые в любой момент любого своего подданного, да и не только, могут выпотрошить ментально, узнать всю подноготную. «Ужасно!» — прошептала я. «Эстель, ты плохо понимаешь природу силы. Я не вижу ничего ужасного в своем даре. Для подданных дар владыки благо Мы всегда знаем правду и всегда судим справедливо». «Хотелось мне сказать о справедливости в отношении рода Делавер, но я промолчала. Я не буду забирать свое слово и требовать от тебя обещания, никогда без моего ведома не лезть в мое сознание тоже не буду. Понимаю, что не имею права, но все же рассчитываю, что это первый и последний раз, когда я добровольно на это иду». И пусть Тариан молчал, но я видела восхищение в его глазах, и мне оно нравилось. Хотя такое решение далось мне с трудом, это был всего лишь страх перед тем, кто сильнее и могущественнее. Но даст богиня, и он никогда не использует свой дар во вред. Я готова начать. Сказать-то я сказала, а вот по факту оказалась не готова к тому, что начало происходить. И проблема была не в том, что Алиан проник в мое сознание. Уверен, он тоже оказался не готов к тому, что все мои чувства, ощущения, все то, что я пережила в пещере, обрушится с такой силой которую невозможно будет остановить, заставляя меня заново переживать все как его. Не знаю, когда Тариан понял, что божественная сила начнет выплескиваться из меня, и как он вообще понял, что я стану ее продуцировать в окружающее пространство, но он успел нас перенести на тот самый берег моря, подальше от моего поместья. Мужчина не прерывал зрительного контакта, крепко держа меня за плечи, Он держал и видел вместе со мной фигуры богов, видел богиню, чувствовал все, что ощущала я. Он стал мной, а я... А я уже не знаю, кем была. Я словно растворилась в силе, что баюкала, успокаивала, дарила наслаждение. Я будто качалась на волнах ласкового моря, плавилась в лучах нежного солнца, вдыхала аромат цветущих трав и глядела в безмятежное, такое ласковое лицо Айлиры. Мне было очень хорошо. Я оказалась совершенно не готова к боли, которая появилась внезапно. Она скрутила сознание, заставив кричать, цепляться за тари, она буквально вжиматься в него. Сколько это продолжалось, не знаю. Я утратила счет времени, оно просто перестало для меня существовать. Зато были боль и тошнота, что поднималась во мне грозной пенной волной. Смутно помню то, что происходило дальше. Знаю, что Тариан меня не бросил, знаю, что именно он удерживал меня, убирал волосы, пока меня воворачивало, что-то шептал, явно успокаивающе. Вот только что именно ускользало от моего сознания. Была чудовищная боль, которая концентрировалась в голове и лучами расходилась по всему телу. В какой момент я в итоге отключилась, не скажу, но плохо мне было даже во сне. Так плохо, что я с голосом звала маму. Точно знаю, что тянулась к ней и к папе, вот только не находила ни их теплых рук, ни аромата, ничего. Зато были другие люди, которые касались меня, вытирали лицо, обтирали влажными полотенцами, мокрое от пота тело. Я отмечала это механически, просто принимала как данность, не акцентируя на этом внимания. Пока не увидела ненавистные лица, тетки и дяди. Прочь, вон, вон отсюда это мамина, только ее. Не смей! надрываясь, кричала я, прогоняя обнаглевшую родню. Богами, клянусь, вы ничего не получите. Р -р -р -р! Все, чего мне хотелось, чтобы пришла мама. А еще лучше, чтобы она не уезжала. Зачем они поехали? Почему меня с собой не взяли и даже запретили их провожать? Тише, девочка, все хорошо. Теперь все будет хорошо. Послышался чей-то голос, когда туман в очередной раз покинул сознание. «Давай, милая, выпей!» Меня пытались напоить, но я хныкала, отбивалась, и прохладная жидкость текла по подбородку на грудь. «Мама! Мамочка!» — схлипнула я, жалобно зовя матушку. Тарья, отойдите!» «Эстель, милая!» Моей головы коснулась теплая рука, запахла морем, и еще чем-то родным, так похожим на маму. Открой глаза, Эстель, посмотри на меня. Я противилась этой просьбе, почему-то не хотелось открывать глаза совсем. Огонечек, пора расставаться с прошлым иллюзиями. Давай, милая, ты сильная девочка. Сбрасывай на вождение. Женский голос уговаривал, ластился кошкой, заставляя повиноваться. Про бабушка? В голове был хаос. Мутным взглядом я смотрела на леди Альеру и кривилась от тупой боли в затылке и висках. Я больше не ощущала себя маленькой девочкой, которая так не хотела расставаться с родителями и была против их отъезда. Не была той, которая услышала страшную весть об их гибели, и не была той, которая пыталась бороться с родней отца. И теперь я помнила все. Я вспомнила. «Вот и умничка, девочка! Как же ты нас всех напугала!» «Пить!» — хрипло попросила я и снова поморщилась от боли в голове. За водой метнулся Тариан, осунувшийся, какой-то потрепанный, со щетиной и совершенно точно в несвежей рубашке. Он же меня и напоил, для чего... Сначала сел на кровать у подушек, затем помог сесть мне, прижав к своей груди. Прабабушка молча за этим наблюдала, а я... У меня не было сил сопротивляться. «Вы сорвали блоки с моей памяти?» — хрипло спросила его. «Или это вышло случайно?» Прабабушка поджала губы, на ее глазах появились слезы, которые она тут же быстро смахнула. «Атариан?» Я не видела его лица, но чувствовала, как дрожат его руки. «Да, вскрыл». Хрипло, словно это не я, а он сорвал голос, ответил мужчина. «Прости, Эстель, твоя реакция не была типичной». Я прикрыла глаза. Будь моя воля, я не стала бы срывать эти блоки, но Тариан решил за меня. И даже не захотел ни к чему подготовить. Что ж, спасибо говорить я точно не стану. Оставьте меня с прабабушкой. Эстель, уйдите. Тариан, пожалуйста, вмешалась прабабушка, и меня все же бережно опустили на подушки. Эстель точно хочет помыться, да и вам не мешает освежиться и отдохнуть. Вы поговорите позже, обязательно. Она словно давала обещание вместо меня, но леди Альера была права. Я очень хотела помыться и даже поесть. Я, Эстель, я буду рядом. Только после этого мужчина вышел из моей спальни, оставив меня наедине с прабабушкой.